Умелые ребята так безопасны именно в силу того, что любой идиот, пытающийся забрызгать их слюной, уже умер раз пять-шесть, оставаясь при этом живым, что есть очень комичное зрелище. Теперь про крик и вопли, каковых имеет быть достаточно при проведении тренингов. Они имеют вполне прагматическое применение и обоснование. Подобным образом создается негативное давление на обучаемых, уже мною упомянутое и призванное мобилизовать все ресурсы и обострить восприятие. Цель эта достигнута. Не верите? Читайте отзывы. Только орущий подобным образом преподаватель может быть совершенно уверен в том, что его слышит человек с уже отбитой головой или с частотой сердечных сокращений в 200, а то и в 220 ударов в минуту. Только подобным образом обучаемые понимают, кто есть их руководитель. И именно поэтому находясь под жестким давлением и контролем, не допускают опасной, неразрешенной руководителем самодеятельности, что с учетом темы вполне обязательно. Именно благодаря подобным мерам мы избегаем серьезных травм. И вообще, какой командир вам нравится больше? Сидящий в шезлонге, и на пальцах вкрадчиво объясняющий, как вы должны учиться умирать по его приказу или тот, который прежде чем приказать что-либо, демонстрирует на себе то, на что обрекает обучаемых и кидается в то же пекло с тем же настроением, что и бойцы. Но ну, не могу я не орать, когда переживаю за каждый удар, каждое попадание или промах. Я вовсе не готов говорить о гениальности нашего подхода, потому что это и так ясно, но могу заметить, что лучше преподать хакутоки за три дня мы на сегодня не умеем. На мой предвзятый взгляд, описанный тренинг позволяет освоить очень содержательный и эмоциональный материал. Рекомендую попробовать всем, хотя бы для того, чтобы убедиться в неправильности нашего подхода и правильности своего. Хочу сказать еще и о том, что людей мучаю не на голодный желудок и не все время. Подобные убиения эго хороши, как скачкообразные этапы подготовки. Итоговые семинары, например. Но принимать данный метод как единственно верный и продолжительный по времени опасно. Предел есть у всего. И у духовных сил в том числе. Одно дело, когда под присмотром тренера дядька мчится по краю пять дней. И совсем другое, когда он пытается делать это На протяжении пары месяцев Вот вам пример